Дверь с грохотом открывается. Охранник козыряет и, словно бы растерянно, отступает в сторону, пропуская меня вперед. За дверью вовсе не тюремный двор, а полутемный коридор. Стена, судя по всему, толщиной метров пять. Это вовсе не показуха. Пока я иду, цокая каблучками по щербатому бетонному полу, в мой компьютер торопливо закачиваются нехитрые тюремные интерьеры. Коридоры комнаты охраны и персонала. Коридор кончается еще одной дверью. Охранник тянется, пытаясь открыть дверь, но я его опережаю. И выхожу в тюремный двор. Спортивная площадка и площадка для прогулок. Ухоженные клумбы вдоль дорожки, ведущей к тюрьме. Никогда не видела в России таких тюрем. Ее проектировщик содрал дизайн с каких-нибудь американских из самых новых. В такой тюрьме только перевоспитываться. Охранник деликатно покашливает, я насмешливо смотрю на него. Вряд ли это настоящий служак из внутренних войск, повидавший настоящие тюрьмы. Здесь в виртуальности важны не физические данные. Идемте, успокаиваю я охранника. У вас всегда так безлюдно? Мой доброжелательный тон охранника не успокаивает. Видимо, в сочетании с брюзгливо поджатыми губами и вечно наморщенным лбом Доброжелательность кажется издевкой. Нет, не всегда, госпожа инспектор. Ничего-ничего, говорю я так, что сразу ясно, очень даже чего. Мы входим в помещение тюрьмы. Это административный этаж, и лишь решетки на окнах напоминают о суровой прозе жизни. Проходя мимо одного из окон, я провожу по стеклу кончиками пальцев, так, чтобы немного лака с ногтей попало на стекло. Охранник ничего не замечает. Персонала немного. Нам попадаются две женщины в форме и разболтанный молодой человек в грязноватом белом халате. Молодой человек долго смотрит на меня, будто размышляет, следует ли познакомиться или лучше юркнуть в ближайшую дверь. Благоразумие берет верх, и он скрывается в двери с надписью Контрольная комната. В настоящей тюрьме здесь помещались бы мониторы внутреннего наблюдения. Очевидно, здесь. То же самое. Мне становится интересно, и возле двери я впечатываю каблучок в пол сильнее обычного. Охранник оборачивается, делаю вид, что запнулась. Крошечный термит, выбравшийся из каблука и деловито направившийся к двери, невооруженным глазом неразличим. Наконец-то кабинет начальника тюрьмы. У двери охранник останавливается, предоставляя мне инициативу. Стучу по мягкой синтетической обивке, вызывающей воспоминания о тех незабвенных днях, когда квартирные двери делались из фанеры и дерматина, а не из легированной стали. И вхожу, не дожидаясь ответа. Задержка почти неощутима, и все-таки она есть. Дверь открывается слишком медленно, будто пересиливаешь тугую пружину. Еще один сервер, а может быть закрытый участок, тюремного сервера, надо будет выяснить. Но сейчас я выбрасываю все это из головы и суховато улыбаюсь начальнику тюрьмы. Добрый день. Начальник тюрьмы под 2 метра роста, мордастый широкоплеч, форма на нем сидит как влетая, грозно посверкивают звездочками подполковничьи погоны. Нетрудно иметь бравый вид виртуальности. Ваши документы. Молча подаю ему удостоверение, приказ из управления по надзору Командировочное удостоверение. Что ни говори, а это замечательное изобретение бюрократии. Командировка в виртуальный мир. Может быть, именно поэтому большинство государственных учреждений располагается на независимых международных серверах. Куда приятнее быть командированным в виртуальную Панаму или Бурунди, чем в банальный Звенигород. Жалко, что виртуальную тюрьму все-таки поместили на сервере МВД. Пока подполковник просматривает документы, с любопытством оглядываю кабинет. Ничего интересного в нем нет, но все-таки самый маленький штрих может быть полезен. — Садитесь, Карина Петровна. Он на глазах мягчеет. Наверняка глянул на год рождения. — Первый раз с инспекцией, Карина Петровна. Киваю. И с откровенностью круглой дуры добавляю. С виртуальной? — Да. Аркадий Тамилин, Просто Аркадий. Пожимаю крепкую ладонь. У него приятное рукопожатие, располагающее. Честно говоря, я вначале напрягся. Откровенность за откровенность. Виртуальные исправительные заведения – дело новое, непривычное. Подполковник вольным жестом отбрасывает бумаги на стол. И если их пытается инспектировать человек в годах, со старыми подходами – о глубине, имеющие самые поверхностные представления. «Вы курите, Карин Петровна?» «Курите, — разрешаю я. Можно просто Карина».